Сонет 116 К слиянью честных душ Не стану больше вновь Я воздвигать преград. Любовь уж не любовь, Когда меняет цвет в малейшем измененье И отлетает прочь при первом охлаждении. Любовь есть крепкий столб, Высокий, как мечта, Глядящий гордо вдаль На бури и на горе. Она звезда в пути Для всех плывущих в море. Измерена же в ней Одна лишь высота. Любовь верна, Хотя уста ее бледнеют, Когда она парит Под времени косой. Любовь, В течение лет не меркнет, не тускнеет и часто до доски ведет нас с гробовой. когда ж мои уста неправдой погрешили, то значит я не пел, а люди не любили.